8.11. Роль планетарных туманностей в эволюции галактик. Планетарные туманности играют важную роль в эволюции межзвездной среды галактик. Они поставляют вещество в эту среду для формирования следующих поколений звезд, при этом среда обогащается продуктами нуклеосинтеза из недр звезды, породившей эту туманность. В нашей галактике новая планетарная туманности образуются примерно раз в год. Масса, возвращаемая в межзвездную среду звездами на стадии HgB в форме звездного ветра и в виде рассеивающейся планетарной туманности, в среднем составляют 3,3 масс Солнца в год. Примерно 95% всех звезд в галактике заканчивают эволюцию в виде белого карлика. Среди этого числа примерно 60% проходят через стадию HgB достаточно быстро, чтобы ионизовать свою оболочку и сформировать планетарную туманность. Данные об этих туманностях дают нам оценку скорости умирания звезд в галактике в современную эпоху и позволяют судить об истории звездообразования в ней. Хотя из-за излучения в эмиссионных линиях планетарные туманности являются визуально яркими объектами, они не дают заметного вклада в оптическую яркость галактик из-за своей малочисленности, связанной с их коротким временем жизни. Но поскольку маломассивные звезды в постасимтатической стадии эволюционируют слишком медленно, чтобы ионизовать сброшенные ими туманности, звезды на этой стадии могут быть значительным источником ультрафиолетовой светимости галактик.